Что мне тебе подарить? Хочется просто игрушку, девочкой маленькой быть, доброй, послушной болтушкой, радоваться, что ты придешь, ждать с нетерпеньем у двери. Что мне тебе подарить в ответ на заботу, доверие?